Глава третья Мы вышли на улицу, и я сразу увидела карету с позолоченным гербом на дверце. Рядом стоял мужчина в зеленой ливрее. Приведя нас, он торопливо направился к лестнице и протянул руку, желая помочь мне спуститься. «Меня зовут Рунни Дернск, госпожа Дуняша». Осторожно, поддерживая меня, представился мужчина. Я личный слуга у мессоксхлета. Прошу, ступайте осторожно, здесь скользкие ступеньки. Вы правы, благодарно улыбнулась я. Вы знаете, когда моя соседка упала, она больше года провела в постели, а потом неожиданно умерла. Бедняжке было всего 60. Ох, я так боялась тоже сломать шейку бедра, осеклась, понимая, что снова оказалась в плену прошлой жизни. Впрочем, Разве можно за несколько недель выбросить из головы мысли, с которыми жил десятки лет? Покосилась на застывшее лицо мужчины, который невозмутимо выслушал всё это и виновато пожал плечами. Вам, наверное, не интересно. Благоразумие никогда не повредит, тактично ответил он и открыл перед нами дверцу. Его светлость приказал мне сопроводить вас к госпоже Зепарш. Не нужно Я поторопилась сообщить о новых планах. Сначала мы отправимся на городской базар, а затем вернёмся в Ум-ат-Еш. Но Уме сказал, взволновался Рунни, но тут же вернул каменное выражение лица и бесстрастно поправился. Вас не пустят внутрь, госпожа. В таверне проводится расследование. А мне и не нужно внутрь, усмехнулась я и подхватила сонного Хмура на руки. Господин Соксхлет Обещал, что вы отвезёте нас куда я скажу. Так? Девочки, за мной. И забралась в карету. Внутри оказалось не так роскошно, как в той, что везла меня на бал, но гораздо уютнее. На сиденьях, обитых однотонным тёмным сукном, лежали разноцветные подушки, а окошки были украшены полупрозрачными занавесками с бахромой. С потолка свишался шнурок с кисточкой на конце. Хмур тут же растерял остатки сна и принялся играть с ним, забавно подпрыгивая и изворачиваясь в воздухе, чтобы дотянуться лапами до заветной цели. Девочки за ливестом смеялись, наблюдая за существом, а я обдумывала свой дерзкий план по восстановлению рухнувшей утром репутации моей блинной. Карета покачнулась, затем остановилась и через несколько секунд Слуга открыл дверцу. Внутрь ворвался гул множества голосов, яркие ароматы специй и сочной зелени. Городской рынок, госпожа. Руни помог выйти мне, а затем девочкам, которые вызвали сесть со мной. А вот Хмур так и не расстался со своей новой игрушкой. Надгрыз её и побежал за нами следом, гордо неся в зубах добычу. На удивительное существо оборачивались и возбуждённо переговариваясь показывали пальцами, но кот вышагивал так, будто вокруг никого не было, кроме меня и детей. "Госпожа Дуняша!" знакомый голос едва не утонул в базарном шуме. Я огляделась и заметила, как сквозь толпу продавцов и покупателей ко мне пробивался невысокий полноватый мужчина в новеньком костюме и с букетиком в руках. "Господин Бергш!" искренне обрадовалась я. "Мне вас сам Бог послал!" Этот человек стал последним звеном в моей задумке. Ваша улыбка сияет ярче солнца. Немного заикаясь, выдал плотник явно заученную фразу и всучил мне слегка увядшие цветы. Покраснев, потупился и пролепетал: "Я пришёл в ум отъешь, но так волновался, так волновался, я сразу взяла бы коза рога". Ну, то есть, плотника наоборот. Вы свободны сегодня? «Для вас, госпожа Дуняша, я всегда свободен!» Он посмотрел с надеждой и робко улыбнулся. «Я счастлив, что нужен вам!» «Разумеется, ваши услуги будут щедро оплачены!» Сжав кошелек, осторожно добавила я. «Что-то подозрительно романтичен сегодня, Бергш, не к добру!» «Да я не об этом!» – стушевался он. Я же двинулась вдоль ряда торговцев, указывая новому помощнику, что относить в карету. Почём доски? Да вы с ума сошли! Они у вас что, из священного дерева эльфов напилены? Беру, если снизите в половину. Торговаться я умела и любила, поэтому приобрела всё, что хотела, и уложилась в сумму, которую отложила для похода на утренний базар. Даже не пришлось трогать деньги у мэ «Они тоже понадобятся, но я старалась экономить, потому что всегда ненавидела кредиты». Рун, не приведя аккуратно сложенных досок и нескольких туго набитых мешков, округлил глаза. «Это предметы первой необходимости для женщины». «Конечно, не стала разочаровывать слугу. Там, где я родилась, такой набор есть в квартире каждой уважающей себя пенсионерки. Плюс сто тысяч под матрасом на похороны». Кого? Моргнул Рунни. "Того, кто решит сунуть свой длинный нос в чужую сберкнижку", хмыкнула я и махнула. "Грузите время, деньги и репутация, но это всё в карету не влезет", запротестовал слуга. "Пойдёт, если мы не будем садиться", прикинув размеры, заявила я. "Девочки заберутся к кучеру, а я поеду верхом". "Но на лошади нет дамского седла", окончательно приуныл Рунни. Вот как раз седлом я не умею, честно уверила его. Не переживайте, у отца был Мерин по кличке Вася. Так звали соседа, с которым батя был не в ладах и с удовольствием пахал на лошади. Я же Васю чистила, купала и кормила с шести лет. А все дела у нас в деревне отродясь не было, ни дамского, ни мужского. Он открыл рот и, моргнув, закрыл его. Похоже, аргументы закончились, подытожила я и кивнула девочкам. Залезайте. Близняшки с радостным визгом пошли в атаку на сжавшегося в испуге кучера. Бергш пристроился на запётках вместе с Рунни, а я Лиховскарабкалась на жеребца. Тот оказался лапочкой, всё вытерпел с обречённой меланхоличностью. И вот, когда я уже была на коне, вдруг поняла, что чего-то не хватает, оглянулась в недоумении. А где Хмур? И тут раздался дикий вопль.